Второй. Весь вечер лисицын просидел на нарах, вышел на простор, когда уж наступила ночь. Лес выстроить и спали. В густой темноте обложившей тайгу переливались красными огоньками угли непотухшего костра. Лисицын остановился на берегу, прислушался. Таежная катила свои воды с тихим, едва уловимым шелест. Лес шумел, Но шум этот был однотонный, глубокий и глубокий, и тоскливый до ужаса. Тупая, ноющая боль стиснула немолодое сердце Лисицына. И как-то непроизвольно пришли на память стихи Николая Алексеевича Некрасова, который Лисицын выучил наизусть давным-давно, когда еще ходил в церковно-приходскую школу в Плитаежном. Саше случалось знавать и печали лакала Саша, как лес вырубали. Ей теперь его жалко до слез. Сколько тут было кудрявых берез. Раньше, в далекие и невозвратные дни детства, покоренной простыми и время чеканными словами стиха, лисица никогда не задумывался над горем Саши. Это горе было непонятным ему, и безысходные слезы Саши не вызывали горького отзвука в душе. Но каким же близким Совсем родным показалось ему это горе, эти слезы сейчас, в темную ночь, стоящую над улу -Юлью. Да если в самом деле надвинется жестокая беда, и начнет падать сраженный лесорубами Синьозерский лес, он не то что плакать будет, он будет рыдать от горя и кататься по земле от яростного веселья. Лисицын курил то трубку, то цыгарку. Его ж тошнило от табачного яда, но он курил и курил, не ведая, каким способом еще можно заглушить боль, которая разрывала на части его сердца и мозг. В голове возникало то одно намерение, то другое. Минутами ему казалось, что стоит сойти к реке, снять катер с цепи и пустить его по воле течения со всеми инструментами и материалами лесоустроителей, и беда на иши над Синеозерскими лесами отодвинется само собой. Через некоторое время он уже отвергал возникший план. Нет, это все не то. Просто ему надо взять ружье, встать на правом берегу и не допустить высадки лесоустроителей. Пусть убираются в своясь. Но и это отвергал Лисицын. Вероятно, самое лучшее это не выполнить распоряжение сельсовета. Без проводника лесоустроители шагу шагнуть не смогут. Они будут неделю-две толочь на берегу, а затем погрузить свои вещи на катер и уберутся туда, откуда прибыли. Только к исходу ночи Лисицын пришел к решению, которое его успокоило. Нет, ни на какие ухищрения он не пойдет. Подло и низко поступать так ему, старому партизану и колхознику. Он попробует доказать свою правоту иным способом. Он сам поведется Ловушкину и Хомутникова по Синеозерским лесам. Он покажет им все, чем богата эта дайга, золотой бесценный дар у Луюльской природы. Пусть смотрят сами эти многоопытные инженеры и техники. Если у них есть советская совесть и разум, они не поднимут руку на Синеозерские леса. Ну, а если ни того, ни другого у них нету, то есть на свете Москва. Не Немедленнее одного дня Лисицын поедет в Высокоярск, а там сядет на самолет и помчится в столицу. Пусть месяц, пусть два уйдут на эту поездку, но он своего добьется. Есть же кто-нибудь там на высоких постах, кто выслушает и поймет ее. Успокоенный собственным решением, Лисицын повернулся и ушел в избушку, лег на нары и сейчас уснул. Он спал, может быть, час, может быть, два, но встал отдохнувший, полный сил. Лесоустроители еще не поднимались. Лисицын разжег костер, сварил в большом котелке глухаря, вскипятил чайник. Когда Селовушкина, Хомутников и моторист с рабочими встали, у Лисицына завтрак был уже готов полностью. Заспались вы, товарищи лесных делоустроители. Подсаживайтесь вот сюда, под навес. Закусим, чем Бог послал. Добродушно, с усмешкой сказал Лисица. Сыловушкины и хомутников переглянулись. Дивясь перемене, которая предошла с охотником. Вчера вечером он фактически выгонял их с своего стана, а сегодня любезно приглашает откушать хлеб соль. Все еще с опаской поглядывая на лисицына и в тайне подумывая, не закончится ли это каким-нибудь подвохом? Селовушкины и хомутников сильно черваки стоявшие под навесом, видя, что мотористы рабочие не решаются присоединиться к своим начальникам, Лисицын пригласил их особо. И так все это выглядело душевно, просто, что у Соловушкина и Хомутникова отпали всякие подозрения. — О, два да завтрак, товарищ Лисицын, по высшей категории, судорожно поводя ноздрями от вкусного запаха, струившегося из козелка с глухарем и глотая слюну, — сказал Хомутников. Завтрак наш, таежный. Едим мы тут без всяких категорий, не то что у вас в городе. Вот, пожалуйста, кушайте. Лисицын подал хомутнику алюминиевую миску, в котором лежал кусок глухарятина весом никак не меньше килограмма. Также щедро Лисицын делил дичью и Соловушкину, и моторист, и рабочих. — Нет, что не говорите, а вкусна таежная еда. Я бы еще пол стопчики водочки, и тогда такой пищи позавидовал бы сам Шахиншах и рано, восхищенно причмокнув языком, проговорил Хомутников. — Водочки нету. Извиняйте, когда она появляется, то долго не держится, шутливо промолвил Лисица. У меня поллитровочка припрятана, пойду принесу, проворно поднимаясь с чурбака, сказал молодой рослый моторист. А что ж, случай подходящий? Начало работы, начало нового знакомства, предвкушая удовольствие, заключил Хомотников. Поллитровку выпили за один прием. Предисловие произнес лисицын. Ну, как говорится, со свиданицем, и чтоб выпало каждому удача. После выпивки никто, конечно, не захмелел. Слишком мало было выпито. Но знакомство, как бы получило свое надлежащее оформление. — А что, товарищи устроители, если сегодня я поведу вас осматривать Синеозерские леса? — предложил лисица. Сухо пока, а то как бы дождичек не надвинулся, давно его не было. — Лучше б через денек какую документацию необходимо подготовить, — поглядывая на Соловушкину, сказал Хомутников. — Нет, Никандр Николаевич, терять дни не будем. Прежде чем начинать работу, нам нужно произвести общий осмотр лесов. Какая вам на это нужна документация? Можно и сегодня. Поспешно согласился Скомотников. И двое рабочих с рюкзаками двинулись в путь. Впереди шел лисица.